Глава 28. Мальчик из затерянного лесного домика смотрел на нас круглыми глазами. Он был бледным и испуганным. Стол, который я опрокинул, лежал на боку между нами. "Я, простите, мне ужасно нужно было где-то спрятаться", сказал мальчик. "Пожар!" Он быстро задышал и заморгал, словно показывая нам, как плохо действует на него слово «пожар». Я стоял рядом с Рокси, глядя на это грязное, покрытое копотью, мокрое и дрожащее существо. Непрерывно моргая, мальчик съежился на коленках возле перевернутого стола. Одна его рука сжимала другую, губы двигались, выбрасывая ошметки слов. На верхней губе блестели сопли. Зрелище было более чем жалкое. Рокси заговорила первой. «Все нормально. Мы ничего тебе не сделаем». Слова ее повисли в воздухе, а мальчик по-прежнему смотрел на нас. Время от времени с его губ срывались стоны. «Мо... Мам... Я... Ма...» Начал он опять, задыхаясь после каждой гласной. Рокси села на корточки, чтобы оказаться прямо перед ним. Я последовал ее примеру. Она осторожно протянула руку и дотронулась до плеча мальчика. Затем опустила голову и заглянула ему в лицо. «Алву?» — спросила она, а мальчик всхлипнул и кивнул. Я резко повернулся к Рокси. «Это твое имя? Алву?» Он снова кивнул. «Мое старое имя. А-Л-В-Е. Обычно я Альфи. Альфи? Хорошо». «Ладно, Альфи, давай-ка сядь». Рокси пристально смотрела на мальчика и говорила с исключительной мягкостью и терпением. Она следила за каждым его движением. По-прежнему прижимая к груди одну руку, мальчик медленно поднялся на ноги. Он доплелся до дивана из дерматина и сел. Рокси устроилась рядом, так, чтобы видеть мальчика. Я же поставил на место стол и уселся на него. «Можно взглянуть, что у тебя с рукой?» — спросила Рокси и осторожно приподняла вторую руку мальчика. «Болит?» Похоже, болело мучительно. Правый рукав был разорван, и под ним виднелось обожжённое предплечье с глубокими красными рубцами от запястья до локтя и шелушащейся кожей. Мы с Рокси шумно выдохнули. «Брат, тебе нужен врач», — сказал я. Сказал не грубо, но мои первые слова, обращенные к нему, оказались неверными. Он посмотрел на меня. Нет, точно нет. Ни при каких обстоятельствах. Я понял, что он сказал. Это прозвучало достаточно выразительно, но выражение ни при каких обстоятельствах резануло. Слишком уж оно было необычным для ребенка. Мальчик выглядел не старше нас. Ну как же, Альфи? Вмешалась Рокси, назвав его по имени. По мне, очень умный ход. Ты сильно обжегся. Рано может, ну не знаю, загноиться или вроде того. Видишь, ты не уверена, правда? В его словах был оттенок не то чтобы агрессии, скорее самоуверенности. Никаких врачей. Он поглубже уселся на диван, и на его лицо вернулось прежнее страдальческое выражение. Просто... «Оставьте меня в покое, со мной все будет в порядке, и никому ни слова, со мной все будет в порядке». «Нет, не будет, мы понимали, все будет в порядке», — говорит человек, с которым все будет не в порядке. «Что случилось, Алве?» а Альфи?» «Там, в огне!» Я подумал, что было бы неплохо его разговорить. Но Рокси затрясла головой, давая понять, ты делаешь не то. «Послушай меня, Альфи», — сказала она. «Первое, что тебе надо сделать, это вымыться и согреться. Ты дрожишь. Для начала промоем рану, затем дадим тебе одежду, и, может быть, все образуется». Рокси внимательно осмотрела рану, касаясь краев кончиками пальцев. «Здесь больно?» — спросила она, и мальчик сморщился в ответ. «Твой отец дома, Эйден?» Рокси повернулась ко мне. «Нет!» — заявил Альфи. Его испачканное сажей лицо исказил ужас. Он посмотрел на дверь и попытался встать. «Все хорошо, Альфи. Сядь. Можешь нам доверять. Мы никому о тебе не расскажем, если ты не захочешь». Она повернулась ко мне. «Тебе надо пробраться домой. Встань рядом с Эйденом, Альфи». У Рокси проявились такие командирские замашки, что Альфи по ее команде тут же встал. Хм, Эйден, у тебя сохранилась старая одежда? Знаешь, всякое барахло, из которого ты вырос. Нет, мы все выбросили во время переезда. А твоя сестра? Либи была примерно одного роста с этим странным грязным мальчиком, стоящим между нами. Я посмотрю, что у нее есть. Но одежда может быть розового цвета. Ты не против? Если Альфи и был против, на его лице это не отразилось. На его лице почти ничего не отражалось. Он откинулся на спинку дивана рядом с Рокси и снова начал дрожать, шевеля губами. Ситуация явно осложнялась. Рокси встала и показала глазами на дверь. Я вышел вслед за ней. На улице мы отошли от двери на несколько метров. Классические признаки сказала Рокси. ПТСР. Что? Посттравматическое стрессовое расстройство. Он видел, как сгорел его дом. Возможно, видел, как в огне погибла его мать. Слишком много впечатлений отсюда. Ну, ты понимаешь. Странное поведение. Ну да, ему нужно помочь, но сначала Альфи должен довериться нам, иначе при первом удобном случае он сбежит. Откуда ты все это знаешь? — спросил я. Прозвучала колка, но ее поведение произвело на меня впечатление. Она пожала плечами. — Читала много. Теперь иди раздобудь чистую одежду. Принеси ее к моему дому. Я тебя встречу. Мама сейчас в своей комнате работает. Скорее всего, она надела наушники. — Надеюсь. Я еще не забыл ее свирепую мамашу. Рокси метнула в меня испепеляющий взгляд. — Моя мама отличная. Она просто... Испугалась? Рассердилась. Испугалась и рассердилась? Неважно. Ты должен помочь Альфе помыться. Залезть в ванну, вылезти, вытереться и все такое. Я? Мне хотелось произнести это нормальным голосом, но получилось какое-то кваканье. Испепеляющий взгляд вернулся. Да, ты. Потому что ты мальчик. Вряд ли он жаждет появиться голым передо мной. Я тут же решил, если когда-нибудь окажусь в трудной ситуации, то захочу, чтобы ее разруливала 11-летняя Рокси Минто. И, заглядывая в будущее, скажу, это было мудрое решение.